Глава сорок пятая Мародер приподнялся над землей всего на пару метров. Да и стремительным полетом его кособокое планирование назвать было сложно. Истребитель пусть криво-косо, но двигался, чертя одной плоскостью ломаную линию по каменистой почве. «Захлопывай калитку! Я дома!» Тяжело ввалился через люк гвоздев. Клим наклонил истребитель на другой бок, И звездный маршал перекатился к месту бортового стрелка. «Андрей?» – не веря своим глазам, прожептала Ласка. «Бери управление на себя, там ручное, курсовое вооружение будет на мне», – не дал волю поворковать ласки Клим. «Ты нас на орбиту доставишь?» – спросил Гвоздев, с трудом запихивая свое тело в кресло. «Не уверен», – честно ответил Клим, борясь с мародером, как с необъезженным и беспрерывно взбрыкивающим жеребцом. «Я маршевые двигатели боюсь трогать». «И не трогай, я не хочу, чтобы нас обскалы скалы размазало». Ласка, как никто другой, представляла себе, на что способна чудовищная тяга основных двигателей-мародеров в неопытных руках. «Просто поковыляли отсюда потихонечку». «Метров на сто сможешь этот сарай поднять?» Не поддержал идею ласки гость «Я попробую». «Вы чего ведете себя, как мальчишки? Не навоевались? Нам бежать надо». «Побежим, но сначала вмажем по гадам со всей дури. Как считаешь, молодежь, врежем? Ну хоть разок!» «От всей души!» — обрадовался Клим, которому не терпелось испробовать всю мощь бортового вооружения мародера. «Поднимайся повыше!» «Пройдем бреющем Как бы ни был опытен гвоздь, Климу виднее, как проводить штурмовику пешего противника. «Как будем над ними, сбрасывая все, что у нас есть? Нам без лишнего веса на орбиту будет легче вскарабкаться». «Принято! Разгружаемся по полной!» «Ласка, наводи Клима по спутнику!» Гвоздь нашел важную задачу даже, казалось бы, совсем недееспособной девушки. «Клим, правее на четыре с половиной градуса!» Новоиспеченный штурман тут же приступил к выполнению своих обязанностей. Пилот благодарно кивнул. Помощь ласки пришлась как нельзя кстати. Сам Клим был полностью сосредоточен на том, чтобы не вырубиться в выросшую перед ними скалу. Пока они сближались с противником, гвоздь раз десять успел пожалеть о своем решении надавать крабам по мордам на прощание. Их грозная птица возмездия спотыкалась прямо в воздухе, огибая несложный рельеф из небольших холмиков и скал. «Может, ну ее нафиг эту месть!» предложил гвоздь после того, как мародер вдруг перевернулся кверху брюхом. «Поздно демонстрировать здравый смысл! Три секунды до контакта с целью!» Ласка не смогла удержаться от подкола. За пару секунд Клим смог вернуть истребителю нормальное положение, и на обзорном экране засверкали красные метки враждебных целей. Клим вел машину неровно, дергаясь и рыская, и нормально выцелить прыгающих по серым скалам крабов у Гвоздева не было никакой возможности. Отметив одного как цель для всей подвески правого крыла а второго для смертоносного груза крыла левого гвоздь дал команду на запуск. «Дергай наверх!» Не все ракеты, выпущенные гвоздем, были предназначены для поражения целей на поверхности планеты, поэтому снаряды разлетелись по площади, создав череду разрывов. Сметнувшиеся фонтаны из огня и пыли смотрелись эффектно, заодно скрыв от крабов едва держащегося в воздухе мародера. Гвоздёв не испытывал никакого желания узнавать, сколько врагов попало под удар и как сильно они пострадали. Спасать надо было собственные шеи. Клим поднял нос истребителя и запустил маршевые двигатели. «Ты только аккуратнее!» Перегрузка навалилась на грудь и вышибла остатки воздуха из лёгких гвоздя. В следующие пять секунд все трое членов экипажа получили лёгкий нокаут до потемнения в глазах из-за резкого ускорения истребителя. Рыскающий курс, возникший из-за того, что Клим не мог нормально контролировать машину, внезапно сыграл положительную роль. Пущенные крабами им вслед плазменные заряды пролетели мимо. Когда истребитель поднялся выше и прорвал мрачный облачный слой, к рысканиям добавилась еще и сильная тряска, гвоздю на объемной груди которого удерживающие ремни отказывались застегиваться, пришлось цепиться в кресло изо всех сил, чтобы не вылететь. Плотность окружающей атмосферы стремительно падала. Обзорные экраны заполнила чернота. Мародер выходил в космос. «Это вы на радаре петли пишете?» Появился в эфире встревоженный голос Ромы. «Вы подбиты? Проблемы с управлением?» «Еще какие!» Устало подтвердила Ласка. «Отзывайте спасательный челнок и высылайте за нами тягач!» «Но я могу!» «Протаранить ковчег при посадке?» Ласка закончила мысль за клима «Спасибо, не надо!» «Выходи на низкую орбиту и глуши двигатели». После того, как тягач подхватил мародера и нежно будто младенца в люльке доставил и опустил на посадочную палубу, ласку экстренно переправили в медицинский отсек, а Гвоздева в инженерный, так как самостоятельно передвигаться без брони звездный маршал не мог. «Мне нужен подробный доклад о том, что там произошло», потребовал у Клима отчет Рома. Едва влюбленную парочку разлучили и отправили на ремонт. «Посмотри записи с камер. Этим уже занимаются, но мне нужны твои личные наблюдения, впечатления и ощущения. Какие действия вызвали активацию крабов?» «Активацию?» «Именно активацию. Первая земная экспедиция излазила Надежду вдоль и поперек и не нашла ни одного свидетельства, что жизнь здесь сохранилась. Мы же в первую высадку потеряли восемь человек убитыми и черт его знает сколько ранеными. Что вы делали?» «Ходили, говорили». Ласка использовала сканеры и разведывательного робота, перечислил Клим неуверенно. Он на самом деле не понимал, что могло послужить триггером для нападения.